Глава 54. Аристотель упоминает о трагиках, писавших скорее для читателей, чем для театральных зрителей, и добавляет, что их книги имели большое хождение, что могло означать большое хождение в те зачаточные времена. Еще одна фраза, приписываемая Аристотелю, приподнимает завесу над неведомым нам миром. Он говорит, что книготорговцы перевозили большое количество книг на телегах. Очевидно, имеются в виду бродячие торговцы, корабейники, странствующие от деревни к деревне. Оседлые книжные магазины, как отмечает Хорхе Корион, современная аномалия, мутация, зародившаяся в ту пору, когда книги кочевали. Путешественники снабжали рукописями Александрийскую библиотеку. Купцы, продававшие чернила и бумагу, разносили новые идеи по великому шелковому пути. И лишь совсем недавно с наших ярмарок и гуляний стали исчезать лотки бродячих торговцев старой книгой и прочим товаром, преодолевавших со своими тюками, сундуками и раскладными столами огромные расстояния. Сегодня передвижные библиотеки, Библиобусы или библиоослики, в зависимости от географии, продолжают древнюю традицию книг-странниц. В романе Кристофера Морли «Парнас на колесах» рассказывается о книготорговце-кочевнике. В 20-х годах прошлого века некий мистер Мифлин объезжает, держась деревень, Соединенные Штаты, на странной повозке вроде конного трамвая, запряженного белой лошадью. Когда он подымает боковые навесы, оказывается, что повозка набита книгами. Это передвижная лавочка, в которой не обходится и без удобств. Масляный обогреватель, складной столик, койка, плетеный стул и горшки с гиранью на крошечных подоконниках. Много лет мистер Мифлин работал учителем в сельской школе, гнул спину за жалкие гроши. Чтобы поправить здоровье, он уходит с работы собственноручно строит повозку, которой дает имя «Парнас на колесах» и закупает партию книг в букинистическом магазинчике в Балтиморе. Мифлин не лишен коммерческого таланта, он сметлив и за словом в карман не лезет. Однако себя он считает скорее странствующим проповедником, несущим благое слово литературы. С фермы на ферму он трясется по пыльным дорогам, где с деревянными телегами соседствуют первые автомобили серийного производства. У крыльца фермерского дома соскакивается блучка, проходит, расшугивая кур через птичий двор, и принимается убеждать женщину, занятую чисткой картошки, как важно читать. Ему хочется обратить фермеров в свою веру. «Когда ты продаешь кому-то книгу», Он получает не просто 12 унций бумаги, типографической краски и клея. Он получает совершенно новую жизнь, любовь, дружбу, смех, корабли, бороздящие ночные моря. В книге все умещается, и земля, и небо. Я хочу сказать, если книга стоящая. Силы небесные, да если бы я торговал не книгами, а булками, мясом или швабрами, народ бы навстречу мне выбегал. Но моя повозка нагружена всего лишь вечным спасением. Да, спасением для их маленьких заблудших душ. И как же трудно вбить им это в головы. Люди с обветренными лицами, с заскорузлыми от инея руками, никогда раньше не покупали книг тем более у человека, готового объяснить, что за книгами кроется. Мифлин убедился. Чем дальше в глушь, тем меньше он встречает книг, и тем они хуже. Требуется, громогласно сетует он, целая армия людей, подобных ему, готовых приезжать к земледельцам, рассказывать сказки их детям, разговаривать с учителями сельских школ и оказывать давление на издатели сельскохозяйственных журналов, пока книги не начнут течь по венам страны. Не хватает, словом, готовых доставить святой Грааль на далекие фермы штата Мэн. Если в начале XX века в США у книготорговца был непочатый край работы, сколько же было ее у тех, кого упоминает Аристотель? у тех, кто разворачивал свитки в залитых солнцем оливковых рощах в пору юности книг, когда все происходило впервые.